Лидерство дано с рождения или приобретается? Ну, то, что с рождения дано, это точно, но и приобретается, это тоже точно. И то и другое, и то и другое, как очень многие вещи. Практика вещей более, так сказать, казалось бы, связанных с рождением, то есть такие вещи, как искусство, живопись, музыка и так далее, пение. кажется, что это от рождения, да, но, но практика показывает, что очень даже и ничего можно сделать из человека и художника, который будет выставляться и продавать картины, хотя с детства не было дарен и э, уж певцов-то это вообще плевое дело сделать и раскрутить, как вы знаете, да, вот. То есть, в принципе, э, можно сделать из человека то, чем он не дарен, сделать хорошего ремесленника. Гения там живописи не сделаешь там или гения э, менеджмента не сделаешь, но хорошего лидера такого на уровне ремесленника добротного лидера можно сделать из человека, который не был лидером, можно сделать, если мы говорим о лидерстве. Вот, значит, ну для того теперь поговорю, д е д о ш к а если сделать, то что для этого надо? Для этого надо ряд вещей. Ну, может, я не все п е р е ч и с л ю но первое обязательно должен быть полигон, когда человек должен играть роль лидера. А играть он лидера будет роль тогда, когда остальные играют роль в е д о м ы х и тогда, когда другие играют роль ведомых очень трудно уклониться от того, чтобы не исполнять роль лидера. Хорошо ли, плохо, как умеешь, но все-таки. А по мере того, как человек находится в роли лидера, он осваивает это дело все лучше и лучше. Как если бы вас назначили главным врачом или просто врачом нашем коллективе и никто всем запретить, п о д а в а т ь какие-то медицинские советы, если кто заболел, вот этот человек будет лечить. Но ну, половина из нас умрет, но он выучится чему-то, человек, выучится чему-то. Вот положение. обязывает. Вот так и лидера можно, если же ему дать, как бы принудительно ведомых. Так и делалось раньше. Так и делалось раньше. Раньше дворяне или другой господствующий класс, которого по сословному признаку он обязан быть лидерами нации, обязан на войне командовать, то естественно дети мужского пола воспитывались лидерами. Им принудительно навязывали эту роль таким образом, что они воспитывались вместе с дворовыми детьми, вместе с ними играли, но играли особенным образом. Если там какой-то дворовой мальчишка, который одарен быть лидером, начинал что-то там из себя изображать, то по роли, чтобы он был в е д о м ы они не лидером. И поэтому под страхом наказания Крестьянские дети, которые с Борчуком играли, они играли роль ведомых. В результате он вырастал и обретал качество лидера, потому что дворянин был офицером на войне, а крестьяне там солдатами, и поэтому офицер, конечно, должен обладать лидерскими качествами. Даже если мы хотим воспитать лидера из своего ребенка, надо, чтобы у него были бы заведомо ведомые. Это вот не обязательно делать телесными наказаниями друзей нашего ребенка, можно просто позаботиться, чтобы круг общения, кроме прочего, у него был и такой, чтобы были дети младше него, потому что в небольшом возрасте, в общем-то, естественно, что более умелый, более знающий просто старший. Это уже потом далеко не всегда старший умнее. а или там опытнее, но в маленьком возрасте это так. Поэтому, если хотим с детства выращивать лидера, значит, надо обеспечить, чтобы он возился с детьми м л а д ш е его, заведомо имея фору по возрасту, силе, там знаниям, вот. И если он будет возиться с детьми, которые помладше, то у него начнут вырабатываться лидерские качества. Это одно. Второе. Что необходимо, чтобы лидера выращивать? Лидер, конечно, человек, который самостоятельно способен принимать решения, самостоятельно строить картину мира, самостоятельно действовать и так далее. Значит, э, люди многие не действуют самостоятельно в силу робости, боясь ошибиться, представляя, что они вот что-то не знают и так далее. Э, человек преодолевает такую робость тогда, когда у него что-то получается, когда что-то получается, робость преодолевается. Там на велосипеде начинает ездить страшно, там маль, ну сейчас уже совсем с д е т с т в а учат, теперь велосипеды такой конструкции, что стали, что проблемы нет. Но вот раньше, когда, собственно, сразу садились на двухколесные велосипеды, то, конечно, была проблема преодоления робости. Но мы знаем, как только первый опыт удачный есть, так все робость проходит. Значит, надо обеспечить первый удачный опыт, первый удачный опыт. Вот с в о е в р е м я был такой партизан Кавпак, который там партизанские отряды создавал на Украине с немцами воевал. Вот он придавал очень большое значение преодолению робости партизан. Поэтому, готовя операции против немцев, он специально для новых новичков, кто сформировал новый отряд, он обеспечивал, что они в первом бою победят. Он не просто толкал в первый бой, а в начале заботился путем разведки, путем предварительных каких-то действий сделать так, чтобы отряд, который впервые столкнулся с н е м ц а м и бою, обязательно бы первый раз победил. Все, мы можем, все, теперь уже этот отряд можно дальше использовать. Значит, соответственно, если мы хотим выбрать, выбра, значит, личные качества, чтобы робость преодолел там ребенок, молодой человек, для этого нужно обеспечить ему успех самостоятельных решений, где-то подтолкнуть его, чтобы он самостоятельно в чем-то маленьком подействовал, потом упаковать его успех. придав значимость этому успеху. Вот как мы говорили о упаковке поступка. Вот мы говорили, как чужой поступок использовать. Вот так надо упаковать поступок своего ребенка, скажем, чтобы он почувствовал гордость за то, что у него удалось п р е о д о л е л б ы р о б о с т ь а дальше уже шаг за шагом будет принимать решение сам и не бояться. Вот. Конечно, здесь надо еще лидер сталкивается без сомнения с управленческой борьбой. Тут уже надо обучать этому, чтобы он мог не только, э, э, так сказать, преодолевать свои с т р а х но преодолевать чужое сопротивление, сопротивление чужой воли. т это для этого надо этому учить и так далее. Много чем у еще надо учиться, но примерно я вот чего-то сказал, чего-то сказал. Вот для тех, кто не знает, часть знает, я, с о б с т в е н н ы й пример расскажу, что я обнаружил где-то в возрасте уже не совсем молодом, в районе 20 а лет, что я не лидер, и меня это очень обеспокоило. Я раньше не вообще не так себе не придавал этому значения, но вдруг для меня стала какая-то внутренняя статистика накопилась, и я понял, в любой компании ребят я занимаю второе или третье место, но никогда не первое. Пока занимал второе, третье место, то есть где-то в центре находился, то для меня было все окей. Okay. Но когда я становился все старше и старше, я понимал, что центр-то центр, да не совсем центр, не первое место, вот. То есть не лидер. Меня это стало заботить. Я поменял, соответственно, город: Ленинград на Таллин и так далее. Сменил среду и для себя, уезжая в другую страну, в другой город, принял решение. что я не буду ни с кем общаться, дружить, какие-то дела делать, если в этой паре, тройке или какой-то я не я не лидер, если только буду сведомым иметь дело, то есть поместился я в место смерти. н у и через год-два, так сказать, проблема решилась, я научился быть лидером, и дальше для этого уже не актуально, потому что вовсе не обязательно всегда быть лидером, важно уметь быть лидером и уметь быть не лидером. Это тоже важно, потому что некоторые лидеры страдают тем, что они только лидеры хотят быть лидерами и ни в какой ситуации они не хотят быть не лидерами. Они становятся заложниками своего лидерства, часто выглядят глубовато, зря борются за власть, за лидерство и так далее. Нельзя быть заложником чего-то вообще. Надо уметь и делать, и не делать что-то. Так, следующий вопрос. Топ-менеджер всячески противиться любым формам корпоративного обучения, объясняя свой отказ чрезмерной производственной нагрузкой в качестве э, и качества преподавания. Его участие обесп обеспечивается только фразой "это приказ". Это приказ. Существует ли способ устранить это сопротивление иным способом? Иным способом. Значит, э, ну конечно существует, конечно существует. Потому что э, обучение не просто ради обучения делается. Если мы видим, что он не учится, то мы должны увидеть, и что он делает плохо или не умеет делать, потому что он не учится. Если он все умеет делать и все делает хорошо, чего мы к нему пристаём? Пусть не учится. Но раз мы переживаем, что он не учится, значит, что-то он не умеет делать. Какие-то решения принимает неадекватные, недостаточно эффективные. Надо поймать его на этом реш... неадекватном решении, на чем-то, что он не умеет делать, упаковать это хорошо и предъявить ему, чтобы ему нечего б ы о говорить сказать. Ну вот, говорили об учёбе, вот ты это делал, ты не учишься. Ну что ж делать теперь? Что с тобой делать? Ты не соответствуешь своей должности в этом аспекте. п о м е ш ь Пока в этом аспекте не будешь учиться, значит вообще не будешь. Учиться. Но вот здесь вот ты не соответствуешь своей должности и не умеешь выполнять свои обязанности, потому что ты долго не учился. Поэтому, пожалуйста, учись, не учись, но спрашивайте себя, будем как, если ты учился, дорогой. Вот это совсем другая постановка. Вот. А почему же он? на качество обучения ссылается, а потому что мы как раз его и не поймали. Он как бы говорит: вот я ни чему не у ч у с ь но ко мне это п р е т е н з и й нету. ч т о ваша учёба дает, если вы умнее меня придумать решение не можете? ч т о ваша учёба дала, если вы не можете найти, где я что-то делаю не так? Не, не так не в том смысле, что вот э, я пошёл э, справа обошёл дерево, а вы хотите, чтобы слева, потому что вы начальник. Не в том дело. А вы поймаете, когда вы обошли дерево, а я откнулся и стою, потому что я не учился. Если вы только административно можете говорить, что я что-то делал не так, а не профессионально показать мою недостаточность, значит вы учитесь зря. Вы ничего лучше меня делать не умеете. ч о вы учились, тратили деньги, время и так далее, и так далее. Значит, надо понять позицию этого человека и либо она правильная, что учёба вам самим ничего не дала. вы не лучше его принимаете р е ш е н и е либо же, если же его позиция не правильная и учёба вам помогла в каких-то аспектах быть умнее, эффективнее него, значит, пожалуйста, его прихватите на этом э, моменте. Ведь если человек не умеет водить машину, да, э, мы легко можем показать. Ну вот смотри, за тебя н а с а ж а т ь водителя за траты, потому что не учишься водить машину. Если он не умеет плавать, а мы говорим Давай переплывем на т о т о с о в там поговорим. Он говорит, я не умею п л а т ь Но вот видишь, из-за тебя мы не можем туда и так далее. Все понятно. А как насчет у п р л е ч е с к о о м е м е т У т нет таких ярких ситуаций.